Глава одиннадцатая Домой вернулись в сумерках, быстро рассказали Гориславу об успехах и собрались у меня. Думать, как пробраться в исчезающий коридор и все там хорошенько обследовать. Да и вообще, неплохо бы вернуть факультет в ведьминское пользование. Это сейчас нас всего трое, но через год будет новый набор, ведьмочек станет больше, в имеющемся пространстве ютиться будет тесно, идей, как назло, ни у кого не было. Мои мысли, стоило отвлечься от учебы, устремлялись к пропавшей подруге. Элька тоже витала где-то, в иных сферах, а у Красы без нас ничего путного сообразить не получалось. «Порчи лично я там вообще не чувствую», — ненадолго вынурнув из своих раздумий, отметила Элла. И опять ее вид сделался отрешенным. «Я тоже. Только сейчас поняла это. Неожиданно. Даже если отвлечься от пропажи нескольких помещений», Не на пустом же месте возникли байки обо всяких ужасах, творящихся там по ночам. Голоса, коты, что там еще? Похоже на пугливую порчу, усиленную таким образом, чтобы действовало долго. Но если напрячься и вспомнить ощущение, я метлой клясться готова, что порчи нет. Вообще. Никакой. Как-то даже не похоже на ведьм. И мы с Глебом ничего страшного там не видели и не слышали. Да и когда учился... Он не верил в эти роскозни. «Ну и что у нас получается?» «А получается, что подвыпившие недомаги, жуткие трусишки напридумывали себе всяких ужасов, а ведьмы, как всегда, крайние. Несправедливо». «Цветаночка, может, вам с Глебом еще одно свидание там устроить?» — предложила краса, чем окончательно вывела меня из себя. «Не говори мне о нем! Я реагировала бурно. «Поссорились». Участливо осведомилась внучка старого магистра. Правильно, я сделала, что с Феликсом договорилась. В отсутствии собственной личной жизни эти две ведьмы сведут меня с ума. Ведьма. Я тебя как человека прошу. Я грозно сверкнула глазами на подругу. Между прочим, нам интересно, Элька отвлеклась от своих мыслей не вовремя. Жаль с Богданом мне ей никак не помочь. Да и взрослый он для нее. цветик а чем это вы занимались, что ты нафис подготовку опоздала? Припомнила проточная. Я мысленно взвыла. Запытают же. О, ведьмы. На такие родные. Надо менять тему, пока не попалась. Девчонки, я так за милу переживаю. Слезы, появившиеся в глазах, были настоящие. Столько времени прошло, а в поисках ни единого просвета. Ну куда она могла деться? Черный кот, который теперь жил у меня, хотя обязанностей фамильяра и не исполнял, муркнул в углу. Услышал, что про хозяйку заговорили. Да уж, ситуация, вздохнула красуля. От боевых магов разного можно дождаться, вместо сочувствия заметила Элька. Ты уверена, что она вообще жива? Не хочу никого пугать, но поисковые заклинания ее не смогли найти. Доля истины в ее опасениях имелась. Но мое сердце упрямо твердило, что мила жива, угодила в неприятности, раз на связь не выходит, но жива. Спасать ее надо. Если бы еще знать от чего, фамильяр жив значит, и ведьма жива». Я решила не ссылаться на чувства и обосновать свои измышления с магической точки зрения. Но заклинания ее не нашли, не давала мне нормально понадеяться Элла. «И кот этот живой, конечно, на такой доходяга, что глядеть страшно. И сколько ни ест, здоровее не выглядит». Из угла на нее гневно нашепели. Досадно, но правда ее. Я уже собралась расплакаться, как в голове вдруг возникла одна мысль. «Что же я раньше до этого не додумалась?» «Авантюра чистой воды, но...» Я замялась, испытывающе поглядывая на девчонок. «Рассказывай!» Тут же потребовали они. Сопротивляться как-то не хотелось. Когда мы пытались узнать, что произошло с Надинкой, ведьмак Роланд проводил один ритуал. Он открывал грань и призывал духа. «Я знаю, что надо делать. Если призовется, получается...» «Ну, вы поняли. А если нет, то Мила точно жива. Сказала и сама поняла, как безумно звучит предложение. Но девчонки вдохновились. «Мы в деле!» С энтузиазмом потерла ладони краса. Серьезную, сложную магию она обожала и никогда не упускала возможности попрактиковаться. Отчасти потому, что до сих пор лелеяла надежду как-нибудь просочиться на боевой факультет. Теоретически, такое было возможно. Дед-то у неё маг, но раз уж нужная сила до сих пор не проснулась, скорее всего... Краса ее вообще не унаследовала. Что нужно для ритуала? Более практичная Элла изъявила готовность по-своему. Последовательность действий я хорошо помнила. И, отыскав на столе чистый лист, подробно все расписала. Девчонки пробежали глазами не слишком длинный текст, а дальше возникла проблема. Большая и неразрешимая. Ритуал требовал много сил. Мы с Милой и Ведьмаком Роландом его втроем проводили. И то потом пару дней даже царапину заговорить не могли. А тут я одна. Сил не хватит. Девчонки не в счет. У них чистая ведьминская магия. А у меня мало что смесь с маговской. Так еще и учил этим всем пользоваться ведьмак. А они иначе колдуют. У деда где-то были амулеты, заполненные силой. Предложила выход краса. Маговской. В моем понимании это и был ответ. Ну да. А до некоторых не дошло. Не подходит. Нашипела на нее Элька и пихнула в бок, чтобы соображала быстрее. Посидели, помолчали, подумали. Можно раскрутить наших магов на практикум по адаптации силы, предложила Элла. Жизнеспособный план, но. И оглянула на кота, жмущегося к свину, и вздрогнула: Тощий, несчастный. И Шорстка совсем не блестит. Он только ест и спит, и на что другое сил не хватает. А с практикумом, если и сложится то только на следующей неделе, когда будет общая магия. Долго ждать. И не факт еще, что мы с первого же занятия все усвоим. Действовать надо сейчас же. Знать бы еще с какой стороны ко всему этому подступиться. В крайнем случае, так и сделаем. устало вздохнула я. Но до того желательно тоже не сидеть сложа руки. Других идей, как помочь Миле или хотя бы узнать, что с ней не было. А время давно перевалило за полночь. Так что разговоры быстро сошли на нет. И мы отправились спать. Боевые маги терпеть ведьм в своей академии не собирались. Или кто-то другой не собирался. А магов умело наускивали Не сами же старшекурсники решили подловить нас в одном из пустынных коридоров возле ведьминского факультета. И так мы глупо попались. Шли, болтали о девичьем. Элла предположила, что если спустят всю стипендию на платье, которое приметила в витрине одного магазинчика, Богдан на нее наконец, внимание обратит. Я же пыталась ее убедить, что не в магах счастья. Спокойная жизнь дороже. И вообще, платье надо покупать исключительно для собственного удовольствия, а не для того, чтобы покорить кого-то, кого ты в повседневном виде не устраиваешь. Подруга мою правоту прекрасно понимала, а все равно для порядка ворчала что-то в духе. Чья бы метла трещала, и «тебе-то такие проблемы неведомы», Маги за тебя драться готовы. Красава вообще спала на ходу. И тут, как вспыхнет! Миг, и рядом маги стоят, щитами обвешанные. Это чтобы мы пакость какую на них не наслали. Судя по амулетам на шеях, маги попались умные. Загодя позаботились о том, чтобы сходить к торговым рядам у одной из школ и купить защищающие от нашей магии амулеты. Потому что их сила от нашей порчи точно бы не спасла. Как дела, ведьмочки? Сладко пропел обладатель самой наглой физиономии. «Минуту назад было отлично», — буркнула Элька. «Она в последнее время по утрам вообще злая. Теперь в этом уже сомневаюсь». Магов было трое. И все такие противные. В сравнении с ними даже Феликс — образец вежливости и учтивости. «Правильно делаешь», — осклабился лидер вражеского стана. «Нравится вам в нашей академии», — осведомился один из его дружков. И кто меня за язык тянул? Наверное, разум еще не проснулся, потому что чем-то еще мои следующие слова объяснить было нельзя. Очень нравится. Еще бы всяких недомагов отсюда вышвырнуть. Была бы не академия, а ведьминская мечта. Сказала и поняла, что мечта какая-то уж слишком несбыточная. И так тоскливо стало. Парни в первый момент впали в ступор. Мы стоим, и они стоят. Только у них лица перекривились а у самого противного вообще. Уголок рта задергался. «Девчонки, а может, мы уже пойдем? Пролепетала краса и потянула нас с Элькой за руки. И мы даже успели сделать шага три. Потом маги разморозились. «Ведьмы! А ну стоять!» Если бы не заклинание, щитом заслонившее нам дорогу, мы бы вряд ли остановились. «Мы спешим!» Элька испепелила враждебно настроенных магов взглядом. Не помогло. Очень! Поддохнула краса. Я молча осознала, что, кажется, мы влипли. Опять. «Да сколько ж можно-то?» Маги медленно приближались. «Ваша академия, значит?» Шипел самый противный. «Вышвырнуть магов, значит?» «И кто меня за язык тянул?» «Может, сказать, что пошутила?» Но ведьминская вредность, конечно, не дала уступить. Я упрямо вздернула подбородок и скрестила руки на груди. Девчонки сделали то же самое. «Если бы еще эти амулеты с них как-то убрать, ух, мы бы им напакостили!» «Ну вы нарвались, ведьмы!» Рыкнул кто-то из недомагов. Элька стояла ближе всех к ним, ее первую и толкнули. Не ожидавший нападения ведьмочка потеряла равновесие и наверняка упала бы, если бы краса ее не подхватила. Я же от шока выпала в какое-то другое измерение. Применить силу к девушке? Совсем совести у этих магов нет». Неудивительно, что из этой академии все ведьмы разбежались. Следующий толчок достался красе. Внучка старого магистра отлетела на два шага и ударилась спиной о стену. «Лучше вберитесь отсюда по-хорошему», — шепели маги. «Потому что спокойной жизни вам в нашей академии не будет». Выпала из ступора я внезапно и, не успев подумать, швырнула порчей в того, кто ближе стоял. Первый, которая в голову пришла самый сильный на какую была способна кто же виноват что в ведьминской голове целый склад с пакостями особенно если ведьму до этого хорошенько достать амулет на шее парня вспыхнул и порча развеялась не причинив никому вреда я чуть не взвыла с досады кто это тут у нас такой храбрый поскудно усмехнулся недоаг а в следующее мгновение вдруг оказался рядом почти впритык схватил меня за волосы так что слезы из глаз брызнули. И силой заставил повернуть голову так, чтобы открыла шея. Холодный палец медленно проскользил по коже. Я вздрогнула. Вот просто чую, сейчас что-то будет. И мне это что-то совсем не понравится. «Пусти!» — взвыла на весь коридор. «Интересно, их щиты звукоизолирующие? Потому что страшнее всего было лишиться кос. Они у меня толстые, блестящие. Да и привыкла как-то». Девчонки попытались меня отбить. Элька даже щеку обидчику разодрала ногтями. Но другие недомаги тоже время не зря не теряли. Ведьмам вывернули руки. Крика в коридоре стало больше. «Для самой наглой у меня особый сюрприз!» Почти ласково прошипели мне на ухо. Краем глаза заметила, что у моего недомага на шее два амулета. Под тем, который защищает от ведьминской магии, на простом черном шнурке висел треугольный камешек Оникса с почти незаметно выцарапанным на нем символом. Повернуть голову больше, не лишившись волос, я не могла. Так что символ нормально не рассмотрела. Но он каким-то образом был связан с тем, что это недоразумение магическое задумало проделать со мной, потому что недамаг потянулся к амулету, и тот в его пальцах вспыхнул зеленью. Интуиция билась в истерике, предвещая большие, просто огромные неприятности и я решила от нее не отставать. Принялась визжать и активно вырываться, даже каблуком в колено обидчику попала. Тот скрипнул зубами и выпустил амулет. И пока активировал его снова, драгоценное время ушло. «Эй, что это вы тут делаете?» Удивленный голос был мне знаком. «Иди куда шел? Рявкнули недомаги. «Стой!» — заверещали мы с девчонками. Никогда бы не подумала, что так обрадуюсь Феликсу. Когда же он недоуменно обозрел магов и нас, зажатых в их лапищах, и никуда не пошел, я его вообще чуть не расцеловала. Хм, надеюсь, он остался не для того, чтобы помочь нас бить. С еле различимым звоном развели щиты. Третий курсник решительно шагнул ближе и вперил недобрый взгляд в того, который удерживал меня. «Отпусти девушку», — напряженно произнес, так вовремя появившийся защитник. «Не видишь?» Она не в восторге от твоей компании. Точно подмечено, но старшекурсник как-то не проникся. Шел бы ты, малыш! снисходительно бросил он. И дружки поддержались мешками. Я уже пришел! глухо рыкнул Феликс, и на его лице заиграли желваки. Несмотря на плачевное положение, нам с девчонками так приятно стало. Все-таки ведьминская пакость объединяет. Даже ведьму с магом. Уверен! надменно фыркнул недамаг и сжал меня еще крепче. Феликс напряженно кивнул, и... Он точно собирался что-то предпринять, на что именно, мы так и не узнали. Все уложилось в одно мгновение. Меня оттолкнули к стене. Старшекурсник вдруг оказался рядом с Феликсом. Одно неуловимое движение. Парень, осмелившийся вступиться за ведьм, согнулся и захрипел. На каменный пол из его разбитого носа закапала кровь. Старшекурсник повернул довольную морду ко мне. Я с ненавистью посмотрела на амулет на его шее, мешающий как следует напакостить. В руках Феликса зажглись зеленью заклинания, а мне пришла в голову заполошенная мысль. Лично ему я ничего не могу сделать, но на предметы стены и все прочее вокруг защита не распространяется. «Девчонки, пол!» — выкрикнула я. Недомаги шокированно завертели головами, селись понять, к чему это вообще было. От ведьм всего на миг отвлеклись, но и это неплохо. Время мы выиграли. Хоть бы подруги все поняли. Но разбираться было некогда. Я закрыла глаза и представила, как каменный пол разверзается под обидчиками. Одновременно выплетала заклинание. «Замок, миленький, ну, пожалуйста». «Ведьмы!» Глаза открыть не успела, а уже точно знала, что все получилось. Недомаги по пояс застряли в каменном полу. Подозреваю, их ноги торчали из потолка предыдущего этажа. А на лицах масками застыли страх, ужас и паника. Так приятные сейчас ведьминской душе. Утерев кровоточащий нос, Феликс обозрел новые предметы интерьера, потом пристально так посмотрел на заклинание в своих руках и решил, чего добру зря пропадать. Одна неяркая вспышка, и нос самого противного из агрессивной Троицы тоже начал кровоточить. С кем поведешься? С презрением бросил старшекурсник и, кажется, тоже собрался что-то наколдовать. Но я громко предупредила. «Только попробуй, и я сделаю так, что вас расплющит». Естественно, это были пустые слова. Ничего такого я не могла. Да и замок ни за что не позволит. Но в головах недомагов бытовало такое мнение о ведьмах, что они поверили, не задумываясь. Сопротивление иссякло. На нас смотрели с ненавистью, но действий никаких не предпринимали. Инцидент был исчерпан. «Вы в порядке?» Феликс украдкой вытер нос, но красный ручеек появился снова. «Благодаря тебе», — отметила Элла. «Спасибо», — слабо улыбнулась я. «Сегодня ты без букета», — стараясь не показывать смущение, пробормотала краса. Она покраснела и изо всех сил избегала смотреть на него и уж тем более встречаться с ним взглядом. «Надо быть слепым, чтобы не заметить, Что она по уши влипла. Однако Феликс не то правда не видел, не то мастерски делал вид: Я сняла порчу, сообщила я, пока он не сболтнул лишнего. Как видите, я все осознал. Смущенная улыбка Феликсу определенно шла: а к вам вообще по другому делу? На этом все должно было закончиться. Добравшись до мастерской, мы, конечно, расскажем обо всем Глебу, и он примет меры. Насвязываться связываться со старшекурсниками лично никто из нас больше не собирался. И так чудом отделались. Меня до сих пор трясёт. Только сейчас это заметила. Придя к молчаливому соглашению, мы уже успели сделать несколько шагов в нужном направлении, когда я почувствовала какое-то движение за спиной. Сразу заподозрила неладное со стороны поверженных недомагов и резко обернулась. Ой, недомаги были на месте, то есть в каменном плену. Неподалеку от них на полу валялись метлы, которые мы уронили во время нападения, и о которых со страху напрочь забыли. Вернее, две из них, как порядочные метёлки, там и валялись, где упали. А черная вредина зачем-то поднялась в воздух. Не очень высоко. «Что происходит?» — забеспокоился Феликс. «Вот и ведьминская интуиция твердит, что что-то происходит. И как-то мне даже совсем не любопытно, что именно». Оценив уровень полета, Я поспешила повернуться лицом к метле. От этой заразы же всего ожидать можно. Глаза застрявших в полу парней забавно выпучились, лица побледнели, и вообще похоже, что эти недомаги были не прочь провалиться окончательно. И в чем то я их даже понимала. Вдохновившись дурным примером, оставшиеся метлы тоже взлетели. Мы четверо попятились. Однако устремились метёлки вовсе не к забывшим них хозяйкам, а к нашим застрявшим в полу обидчикам. Подлетели и начали вдохновенно их охаживать по спинам. По коридору такой вой пронесся. Заслушаешься. Это лишнее. Краса, немедленно угомони свою метлу. Феликс, конечно, знал, кому принадлежит черная зараза, а также сообразил, который из метёлок зачинщится безобразие. Вряд ли получится. Внучка магистра еще попятилась. Почему? Приподнял брови будущий боевой маг. У них сложные отношения. Загадочно улыбнулась я. Идемте уже в мастерскую, пока сюда магов не набежала. Тем более, мы и так на занятия опоздали. К тому, что, невзирая на опоздание, Феликс пошел в нашу сторону, и я как-то значения не придала. Эй, не оставляйте нас тут! Выли позади. Я мстительно улыбнулась, и нарочито громко спросила: Вы что-нибудь сейчас слышали? Нет. Элла ответила точно такой же улыбкой. «И я нет». Кивнула я, ускоряя шаг. Краса же, кажется, нас вообще не слышала. Так уж вышло, что идти и выпал рядом с Феликсом. И она вся дрожала и замирала от его близости. А он просто шел, Будто рядом никаких ведьм вообще не было. Надеюсь, в отсутствии порчи. О нашем уговоре он не забыл? А то я и новую пакость организовать могу. Вы вернули в свой коридор и едва не налетели на Глеба. Я рефлекторно втянула голову в плечи. Сейчас кому-то влетит. Полуденный, конечно, не такой строгий, как Богдан. Сам недавно был на нашем месте и помнит еще, как оно. Но не просто же так, он дожидается нас тут. Не стеной же полюбоваться он вышел. Что примечательно, стена вызывала у Глеба интереса больше, чем мы все вместе взятые. «Наконец-то!» — отметил наше появление младший преподаватель. «Смотрите». Не знаю, как все, но я посмотрела на него и ничего необычного не заметила. Разве только возбудораженный он какой-то, сильнее встрепанный, чем обычно, и на щеках по трехдневной щетиной просматривается легкий румянец. Пережитое еще не забылось, нормально сосредоточиться не получалось, и дрожь никак не проходила. Часть коридора, которой раньше не было, так и не дождавшись от нас соответствующей случаю реакции, внес ясность Глеб. «Утром прихожу, а она тут». Начало дня выдалось богатым на события у всех. В едином порыве мы уставились на дверь залы, где в былые времена ведьмы отрабатывали полеты. Напротив нее располагалась подсобка, заполненная всяким хламом. Вот и все, что отдал нам замок. Но в свете недавних событий даже это слишком много. Повинуясь внезапному порыву, я погладила ладонью каменную стену, словно стремилась согреть ее своим теплом и одними губами произнесла «Спасибо». Никто не услышал. Из присутствующих никто. «Думаете, это все опять не исчезнет?» засомневалась Элла. «Эти помещения здесь с раннего утра. Я входил туда. Вряд ли они куда-то собираются деваться». Воодушевленно сверкал глазами Глеб. «Лично меня больше интересует другой момент. Что послужило толчком к их появлению? Такие вещи не происходят сами собой». Если он хотел получить объяснение от нас, то тут его ждало разочарование. «Вчера вечером должно было что-то произойти», не желал униматься молодой преподаватель. Видимо, разгадывать старые тайны ему нравилось куда больше, чем учить нас варить зелье и лечить. «Девушки, вспоминайте!» Тишина растянулась надолго. «Ничего такого!» ответила за нас всех Элла и выразительно посмотрела на дверь. Ей хотелось уже побыстрее сесть, и заняться чем-нибудь привычным, хотя бы приготовить зелье от головной боли, потому что свершение для одного дня более чем достаточно. Мучить ведьмочек Глеб не собирался, так что сразу же кивнул, позволяя пройти в мастерскую и занять свои места. Но по блеску в зеленых глазах было ясно, что тайны его все еще занимают сильнее, а чуть заметно опустившиеся уголки губ свидетельствовали о том, что ответ ему не понравился. Ну, как ребенок, у которого отняли конфету, честное слово. Нечто мальчишеское в его облике отозвалось теплотой у меня в груди. И даже тот факт, что я была на него слегка обижена, не помешал. Наоборот. Послужил катализатором. Ниточки связались в узелок, о чем я поспешила сообщить окружающим. Вообще-то я вчера порчу с Феликса сняла. И мы с девчонками помирились с целительницами. «Подходит», — кивнул Глеб. И посмотрел на меня сияющими от восторга глазами. Так посмотрел, что я инстинктивно отступила и спряталась за красу. Кстати, где вас полчаса учебного времени носило? Опомнился. Но спрашивал он не зло: скорее для порядка, чтобы они распускались без контроля. Точно, мы же ему на недомагов еще не нажаловались. День прошел суетливо. Выслушав нас, Глеб стремительно унесся разбираться и так внушительно рычал на старшекурсников, что и в мастерской было слышно. Потом еще и с их деканом сцепился. Когда же страсти немного улеглись, стала новая проблема — парней из пола выковырить. Преподаватели что только не пробовали, ничего не получалось. В конце концов, магистры надменно задрали носы, заявили, что одна ведьма способна навратить такого, что и сотни магов не разберется. А если ведьмы три то вообще ничего путного не жди. И послали за нами. Справедливости ради стоит признать, что и у нас не сразу получилось. Только когда зажатые в каменном полу старшекурсники натурально забились в истерике, я сообразила, что надо делать. Прижала ладони к полу, закрыла глаза и попросила замок отпустить этих балбесов. Минут пять упрашивала. И он отпустил. Вниз. Там кто-то на кого-то упал, Кто-то себе что-то отшиб, и кто-то обругал какую-то ведьму проклятущую. Да, я не уточнила, куда именно надо их отпустить. А замок не то развлекался, не то заносчивые маги и его в конец достали. Места силы, они с характером. И характер этот зачастую похож на ведьминский, такой же своевольный и пакостный. Феликс вернулся в мастерскую с нами. Тогда же выяснилось что у него контрольная перевязка. А у нас — лекция по ядам и противоядиям. Всё про все заняло время до обеда. А в конце Глеб еще и лабораторный устроил. Подопытной на этот раз стала розовая шиншилла ядя, которой пришлось ядовито плевать пузырьки для каждой из нас. Нам тоже было невесело. Вредный Глеб заставил на время определять концентрацию яда и готовить противоядие. И в отличие от всякой ерунды, Которые мы занимались на потоковых лекциях и практикумах, тут каждое движение строго оценивалось и заносилось в ведомость. К вечеру мы с девчонками сами кое-кого ядовито покусать были готовы. Особенно я, потому что еле уложилась в отведенное время. Сдавала работу последняя, девчонки уже ретировались в смежную классную комнату и запихивали конспекты в сумки. Глеб придирчиво оглядел получившийся бордовый раствор, Задал несколько вопросов, покивал, выставил в ведомость отметку и в специальной графе расписал замечания и рекомендации. Я и не ждала от него никогда особого отношения. На сегодня меня не покидало ощущение, что он немного мстит мне за вчерашнюю пропущенную встречу. Правда, высший бал ведомости, это предположение немного опровергал. Но ведь мой народ упрямый в своих измышлениях. Хорошо, цветана подытожил младший преподаватель Полуденный, пряча ведомость в папку. «Особенно с учетом всех твоих сегодняшних злоключений. Но в другой раз постарайся все делать быстрее». Замечание, сделанное мягким тоном, почему-то обидела. «Как скажете», — буркнула я и собралась, расправив плечи, удалиться, но в последний момент была поймана за руку. На миг я утонула в его глазах. «Ты не пришла», — Глеб говорил предельно тихо. «Тебе не передали записку?» «Передали». Попытка высвободить руку успехов не принесла. «Вот как?» Красивое лицо застыло, словно маска. Я еще раз дернула руку. И снова не получилось удрать. «Светана, в чем дело?» Меня обожгли злым взглядом. «Я прождал тебя четыре часа. Что за глупые выходки?» Сколыхнувшееся в душе чувство стыда, я мысленно задавила каблуком. «Напротив. Я считаю, что поступило умно». «И правильно», — произнесла, насколько могла, спокойно. «Ведьма вредная», — простонал Глеб. «Приятно слышать». Я решила воспринимать его высказывание как комплимент. Маг чуть отстранился, но руку мою отпускать не спешил. В сузившихся глазах сквозило подозрение. «Я думал, что мы...» И замолк. «Что мы... что?» «Да, ведьма ему досталось вредная». «Ну...» но... И взгляд из серии «Додумай сама». Собственно, это я и сделала. Еще вчера. Осталось только донести свою светлую мысль до полуденного. «Глеб, я не хочу быть твоей тайной подружкой», — призналась честно. «Все эти встречи в мастерской, когда в академии больше никого нет. Свидания под видом внеплановых практикумов. Хотя меня курируешь вообще не ты. Я все понимаю, но такие отношения не для приличных ведьмочек. Извини» и я надеюсь что это не отразится на твоем отношении ко мне как к студентке рука ему срочно понадобилась чтобы придержать вознамерившуюся куда то уехать челюсть так что на меня вдруг свалилась желанная свобода чем я и воспользовалась отступив на шаг маг задумчиво потер подбородок и уточнил дело только в этом я кивнула но слова не осталось сил грудь заполнила такая тяжесть будто сердце заключили в свинцовую клетку И оно болит, трепыхается, но вырваться никак не может. Даже дышать стало трудно, и слезы на глаза навернулись. Посчитав разговор оконченным, я быстро развернулась и устремилась к выходу из мастерской. Девчонки ждут. еще вещи собрать надо. И хотелось скрыть от Глеба мое состояние. Мрак. Что же так больно? Шагов за спиной не слышала. И что Глеб пошел за мной, заметила, только увидев его тень, рядом со своей собственной. Вздрогнула. Алодина подтолкнул меня в спину, придавая ускорение. И когда мы оба оказались в классной комнате, громко произнес: Светана, ты мне очень нравишься, и я хочу видеть тебя чаще, чем только на занятиях. Прямо при девчонках». Ведьмочки ахнули и умилённо посмотрели на нас. Я инстинктивно втянула голову в плечи и от всей души вызвала к замку. «Миленький» спрячь меня куда-нибудь. Дай мне хоть провалиться». Но замок остался глух. «Надеюсь, моя симпатия взаимна?» Всё так же громко спросил Глеб и пристально всмотрелся в меня. Щеки огнем горели. Еще и красав в бок ткнула. «Ну, зачем ты это все? пролепетала я, глядя на мага, который мне до головокружения нравился. Дышать по-прежнему было почти больно, и слезы все таки потекли. «Хлюп, хочу узнать». Ответны ли мои чувства? Не желал отступать маг. А еще совсем не хочу идти без пары на помолвку сестры. Светлана, ты свободна в субботу вечером? Не только щеки. Меня все опалило. Вспомнилось, что он из очень влиятельной семьи. Праздник наверняка будет шикарный и многолюдный. Да, но нас весь город увидит. Я беспомощно посмотрела на него, но в зеленых глазах сверкало упрямство. И что? «Связь со студенткой для тебя не обернется проблемами?» Я вцепилась в Соломинку. «Запрета нет, если все взаимно и добровольно». Соломинка рассыпалась в труху прямо в руках. «Если ты это делаешь только чтобы что-то мне доказать, — начала я, — продолжить мне не дали. Если подруги и Глеб к заворотам ведьминского характера привыкли и проявляли терпение, то черная метла спускать кому-то глупые выходки не собиралась». Как она вывернулась из крепления, остается загадкой. Я ее побег обнаружила, только когда паршивка подлетела ко мне со спины и врезала пониже талии. Нападения я не ожидала, а потому гневно пискнула и рефлекторно прошла несколько шагов вперед, где почти влетела в объятия Глеба. Руки Полуденного тут же сомкнулись в ласковые тиски. «Стразами обклею!» — пригрозила я, тая в тепле Глеба, и вдыхая исходящий от его одежды запах трав, с которыми мы весь день работали. Метла в этот раз не прониклась. «Так понимаю, это да?» Для ясности уточнил Глеб и потерся колючим подбородком о мою макушку. «Угу, спорить больше вообще не хотелось».